Глава пятьдесят пятая «Егор, отпусти! Девочки, подойдите сюда!» – скомандовал дед. Когда же слегка заторможенные Маришка и Анютка подошли к нему, повернулся к Хель и сквозь рычание поведал «Если ошибешься, я убью тебя! Клянусь создателями!» Девушка совсем по-человечески сглотнула, но при этом вполне уверенно произнесла «Не волнуйся, для меня это несложно. Ну, что я могу вам сказать?» Что она делала, лично для меня непонятно. Лицом не вышел. Визуально же это выглядело так. Хель вытянула вперед руки и положила их на голову девушек. Те вначале отпрянули, но, услышав подбадривающий рык Фенрира, смирились. Никаких спецэффектов или заклинаний. Постояли пару минут, как скульптуры. и все. Хель устала, опустила руки. Видимо, несмотря на ее слова, далось ей это нелегко. «Вроде получилось». «Вроде!» Фенрир напрягся и зарычал. Ты сказала, вроде! Получилось, точно получилось! Видишь, стоят! Хель машет рукой в сторону своих подопытных. Еще пару минут! И вот Маришка и Анютка зашевелились. Некоторое время как-то странно крутили головами, а потом уставились друг на друга. Еще целую минуту, показавшуюся вечностью, молчали. И вот, наконец-то, радостно взвизгнув, бросились на шею Фенриру. Любимый, ты вернулся? Тот же, радостно оскалившись, Повел себя, как какая-то дворняжка. Валялся на спине, подставляя пузо, взвизгивал и пытался залезать под рук насмерть. Эх, вот что с мужиками бабы делают? Совсем голову теряем. Хотя, может, эта звериная натура рулит? Очень надеюсь, что нет. А то сейчас как начнет кусаться? Кстати, мы тут уже все сгрудились у пролома в стене. Руслана вот чуть не задавили, так что вполне резонно отхватили. «Но еще расслабились?» рявкнул командир. Откуда только силы прорезались? Недавно только умирающую лебедь изображал. Ну да это я так, ворчу. Порадоваться уже нельзя. Пока еще ничего не закончилось, так что соберитесь, а то мало ли. Уже тише закончил он. Похоже, селенок маловато у командира осталось. Так что парни и девчонки слегка пристыженно отпрянули. А в это время Финрир перестал изображать собачку и, освободившись от тискающих его подруг, обратился к отвернувшейся от сцены встречи Хейль. По всей видимости, то и происходящее было неприятно. «Погоди, а где Маришка и Анютка?» «Да тут они!» Не оборачиваясь, отмахнулась та. Эмоции захлестнули. «Просто позови!» Волк из-под посмотрел на все еще счастливо улыбающихся девушек и рявкнул. «Маришка!» «Анютка!» «Чего кричишь?» В унисон удивленно спросили они. «Тут э вы чего это, хором?» Опешил Фенерир. «Последствия слияния памяти!» Все так же, не оборачиваясь, пояснила Хель. «Через пару дней придут в норму. Просто будут помнить и прежнюю жизнь». Однако самим подругам в данный момент это было неинтересно. «Любимый, может, станешь человеком?» Бр. -р -р -р -р -р -р. Понятно, чего дед заволновался. От такого диалога с катушек слететь недолго. «Ну что, ты получил то, что хотел? Может, перекинешься обратно, и я объявлю бой оконченным?» Маришка и Анютка радостно закивали, поддерживая ее. Все же, надеюсь, они оклемаются, а то что-то... Ага. Вот и дед так подумал. «Вы точно в порядке?» «Да», — ответили хором. так -с. Волк замотал башкой и, ткнув лапой в блондиночку, спросил. «Ты кто?» «Маришка я», — трясет головой. «Да нормально все. Ко мне как будто память вернулась. Правда, все слегка спуталось, но я — это я. У меня так же», — кивает Анютка. «Сперва захлестнули эмоции, а сейчас уже соображаю. Только сумбу в голове. Что было, а что нет». «Все было», — усмехнулась обернувшаяся Хель. «Привыкните». И уже настойчиво. «Всеслав!» «Ну что ж, действительно пора». Волк кивнул и, подпрыгнув, сделал несколько быстрых оборотов вперед, приземлившись на корточке уже в привычном обличье. Постоял так пару-тройку секунд и завалился на бок. «Нет!» Маришка и Анитка бросились к нему, пытаясь поднять. А Хель стояла, выпучив глаза. Почему? Ну, откуда у меня село на полноценное перевоплощение? Севший при помощи подруг дец усмехнулся и неожиданно поднял руку, на которой не хватало пальцев. Кровь остановил и ладно. Так ты не впал в ярость? удивленно протянула Хель. Ты обманул меня? Нет! тряхнула волосами. Ты не смог бы победить, Аса! не обратившись ко своей второй ипостаси, не смог бы. А я и не победил. Дед прикоснулся к отрубленному уху, кровь из которого тоже перестала течь. И обманул тебя не я. Я просто воспользовался моментом, чтобы вернуть себе возлюбленную. Уж больно хороша была идея. Но, увы, не моя. Тут настоящий талант работал. А чья? Яростно взвизгнула Хель. Моя! С пола поднимался, как выяснилось, совсем не мертвый ас. «Кто ты?» – прошипела смерть. Тот же, не спеша, начал снимать шлем. Точнее, попытался. «Проклятье! Фенрир, ты своими зубами помял мой шлем!» Но, дернув пару раз, все же стянул. Наступила тишина. Лицо викинга мне рассмотреть не удалось, потому что он встал почти спиной к нам. Дяд же довольно улыбался. Маришка с Анюткой с интересом рассматривали гостя, а Хель удивленно хлопала глазами. Сперва нахмурилась, а потом рассмеялась. «А я все думала, а почему Всеслав рвется с таким истервенением в это подземелье?» Теперь все стало на свои места. Хотел освободить своего дружка. И, состроив хитрую мордашку, спросила. «Ты в курсе, что люди считают, что я твоя дочь?» «Чего?» Ас аж подпрыгнул и уставился на деда. «Чего смотришь? Я сам в шоке был!» «Самое забавное, что меня туда же записали!» — улыбнулся мой предок. «С ума сойти!» — замотал головой викинг, а потом весело заржал. «Хорошая шутка, клянусь бородой Одина!» «Ну что, детки, может, обнимемся да помиримся?» «В конце концов, Хель пусть и не думала об этом, но спасла твою возлюбленную от худшей участи. Родственнички бы не успокоились. Ну как, я не против». — кивает дед. — В конце концов, мне еще пятнадцать лет супружеские обязанности исполнять. — Хорошо, что помнишь, — улыбнулась Хель. — Но как развели мерзавцы, как развели! Ты всегда был прохиндеем, Локи.